Лепра – проблема, перешедшая в 21 век. Проказа – одна из древнейших в мире болезней. Если ее не лечить, она может искалечить тело человека и сделать его инвалидом. В 1980-х годах, наконец, появилось эффективное комбинированное лечение. Но вакцины, которые защитили бы человека от проказы, до сих пор не существует. Потому что до сих пор нет достаточных знаний ни о самой болезни, ни о том, почему одни люди обладают природным иммунитетом к ней, а другие нет. В мире каждые две минуты одному человеку ставится такой диагноз, и его начинают лечить от проказы, но многие заболевшие еще до постановки диагноза оказываются изувеченными. Несмотря на возможность полного излечения, миллионы человек по всему миру до сих пор страдают от последствий проказы. Люди зачастую по-прежнему подвергаются дискриминации и изгоняются из общества из-за своей болезни или из-за того, что заболел кто-то в их семье.